Глава 20 Бесконечно долгий день подошел к концу, оставив после себя щемящее чувство тревоги. Сколько их уже было? Двадцать, тридцать, сорок? Я сбилась со счета уже на десятом. Пробудившаяся магия крепла благодаря не только помощи Залара, но и тренировкам Ричарда, поскольку оказалось, что чем сильнее становится физическое тело, тем больше магический потенциал. Мне бы радоваться собственным успехам, но с каждым днем неясная тревога терзала все сильнее. Время безвозвратно уходило, а никакой ментальной связи с близнецами я так и не чувствовала. Впрочем, как и Ричард, несмотря на то, что мы старались как можно больше времени проводить рядом с ними. — Лиди Ника, расскажите нам что-нибудь интересное. Услышав за спиной тихий голос Майлы, я обернулась, оторвавшись от созерцания ночного неба с бесчисленным множеством ярких звезд, что мерцали на темном бархате небосвода ярче бриллиантов, складываясь в созвездия, непривычные для глаз. Первые дни я часто по привычке искала знакомые очертания, вот только рисунок на небесной карте был совершенно чужим. Не менее прекрасным, да, но чужим. В такие минуты я сильнее ощущала, насколько далека от дома, от сестры, от всего того, что было мне дорого. Сейчас же... Сейчас сердце все чаще твердило, что мой дом здесь, рядом с Ричардом и его сумраком, благодаря стараниям которого мы просыпались почти каждое утро бок о бок, постепенно привыкая друг к другу все сильнее, рядом с непоседливыми близнецами, к которым я привязалась всем сердцем. Рядом с неугомонной Эль, упертой до зубовного скрежета, но искренней и верной, ставшей мне настоящей подругой. Даже рядом с леди Эми, которая взялась разъяснять местные правила этикета, похоже, смирившись с тем, что я задержусь в их доме надолго. Вернее, навсегда, как любит повторять ее упрямый сын. Спорить по этому поводу я давно с ним перестала. Но так до конца я не поверила в то, что именно так и будет. А все из-за этой неясной тревоги, не дающей мне покоя. Интуиция твердила, что впереди меня ждет испытание. Вот только какое! Смогу ли я пройти его без потерь? «Леди Ника, с вами все в порядке?» Вывел меня из раздумий встревоженный голос Мориса. «Да, все в порядке, просто задумалась над тем, чтобы вам рассказать». Немного с я, подходя по очереди то к одной кровати, то к другой, поправляя одеяло и целуя детей. Такс. Есть у меня на примете одна интересная история. Ложитесь поудобнее и закрывайте глазки. Слова складывались сами собой в замысловатые предложения, убаюкивая близнецов, при этом мысленно возвращая меня в мою маленькую квартиру, заставленную книжными шкафами. где я проводила все свои вечера, погружаясь с головой в чтение романов, из которых сейчас и черпала вдохновение. Дети уже давно спали, а я все сидела в кресле, слушая их размеренное дыхание, не желая уходить. За окном вовсю стрекотали насекомые и шелестели на ветру листья. Здесь же, в комнате, уютно потрескивали дрова в магическом камине, постепенно навевая дремоту. Меня неудержимо влекло куда-то вдаль, и противиться этому зову не было сил, да и желания, если честно, тоже. Размытые очертания молодых с проселочных дорог и редких поселений проносились подо мной, сменяясь каменистыми предгорьями, а после и высокими горами, что упирались заснеженными вершинами в тяжелые облака, сквозь просветы в которых проглядывало солнце, согревая своими лучами долины и склоны, покрытые лесом. Взгляд то и дело выхватывал из зеленой массы зеркала озёр и ленты небольших ручьёв, куда на водопой приходили косули. Изредка мелькали бурые спины медведей и рыжие хвосты лисиц. Впрочем, другой неизвестной мне живности также хватало в избытке. Вскоре впереди показалась одинокая гора своими очертаниями, похожая на лежащего дракона. Там, под крылом каменного исполина, прятался едва заметный вход в пещеру. куда мне и было надо. Я понимала это настолько ясно, что без раздумий и страха шагнула внутрь, словно на его ощущая, как золотистый песок щекочет босые ступни. Несмотря на пронизывающий ветер, бушевавший снаружи, внутри оказалось довольно тепло. Коснувшись камня, я удивилась тому, что именно он и является источником, согревающим воздух в пещере. Но тут же напрочь об этом позабыла, стоило только заметить, как в дальнем углу шевельнулась неясная тень, и сквозь полумрак пещеры проступил силуэт дракона. В отличие от сумрака, этот зверь оказался более изящным и гораздо меньшего размера, из чего можно было сделать вывод, что передо мной, скорее всего, драконица. Замерев на месте, я затаила дыхание, наблюдая, как черная чешуя сверкает в лучах заходящего солнца. пока мое внимание не привлекли два крапчатых яйца, лежащих возле лап драконицы в небольшом углублении, слегка присыпанные золотистым песком. Даже не переходя на магическое зрение, я видела, как те буквально лучатся жизненной энергией, и сердце забилось сильнее от осознания того, что именно в них и находятся драконята-близнецов. Невероятно! Не сдержав радости, я сделала шаг вперед, и внезапно образ черной драконицы подернулся рябью, начиная истончаться, словно морозная вязь на окне под лучами весеннего солнца, пока не исчез вовсе. Лишь два яйца так и лежали по-прежнему в песчаной ямке. Вот только свечение, исходившее от них прежде, постепенно угасало, давая понять, что жизнь внутри замирает. Распахнув глаза, я сделала глубокий вдох, выныривая из водоворота ярких образов. Перед мысленным взором все еще стояла одинокая гора, напоминающая лежащего дракона, но я уже ясно осознавала, что нахожусь в комнате близнецов. «Леди Ника! Леди Ника!» — взволнованный голос Майла окончательно привел меня в чувство. Обернувшись, я нашла взглядом малышку с распахнутыми от волнения глазами, в которых, казалось, плескался целый океан надежды. Я видела тайное место. Вы же тоже его видели, ведь так? Огромная гора странной формы и темный вход в пещеру, скрытый от посторонних глаз уступом. И я видел, я тоже это видел, — следом затороторил Моррис, откидывая одеяло и вскакивая с постели. Когда отправляемся в путь? Завтра утром, — ответил вместо меня Ричард, появившийся в комнате так тихо, что я даже не заметила. От его ответа сердце ухнуло в пятки, а на лбу появилась испарина. Если бы кто знал, как я боялась этого момента. Боялась и ждала. Все будет хорошо. Теплая ладонь коснулась щеки, смахнув непонятно откуда взявшуюся слезу. — Ты мне веришь? — Да. Выдохнула я, уткнувшись лбом в широкую грудь, вдыхая при этом мужской запах, ставший таким родным, что страшно было даже подумать, как мне будет тяжело, если я вдруг останусь одна, если я вдруг всего этого лишусь. Ричард прочно занял место в моем сердце. Отрицать это было уже бесполезно. Как я не противилась, как не упрашивала саму себя не поддаваться его обаянию, все напрасно. От одного лишь взгляда, от бимолетного прикосновения я буквально сходила с ума, но ощущение того, что я украла свое счастье, что оно не мое, что я нежусь в его лучах по недоразумению, по ошибке, портила такие моменты. Ведь на моем месте должна быть Вика. Именно она должна была познать эту любовь, а не я. «Нет!» резко промолвил ричард утянув меня в коридор от неугомонных близнецов носившихся по комнате от шкафа к шкафу в поисках того что по их мнению может пригодиться в дороге ты о чем очнувшись от раздумий я заглянула в лучащейся нежностью глаза любимого мужчины ты ни у кого ничего не украла ответил он оставив на моих губах легкий поцелуй ты здесь по воле богов а не по ошибке это твоя судьба твой путь Наш путь. Все сложилось именно так, как и должно было быть. Другого не дано. Так что перестань забивать свою прелестную головку всякими глупостями. Ты прав, согласилась я, решительно тряхнув рассыпавшимися по плечам волосами. Это мое счастье, и я никому не позволю отнять его у меня. Пусть оно даже будет недолгим. Промелькнувшая мысль тут же растаяла под натиском жаркого поцелуя, который не оставил от моей неуверенности ни следа. «Моя девочка», — пробормотал лорд спустя несколько минут, показавшихся мне целой вечностью, — «люблю тебя. Помни об этом, и тогда всякие глупые мысли перестанут тебе досаждать». «Все-таки хорошо, что ты иногда знаешь, о чем я думаю». Улыбнулась, чмокнув его в подбородок, поскольку дотянуться до губ не получилось, но Рич тут же исправил положение. «А я что тебе говорил?» — по-доброму усмехнулся он. «А ты все неприлично, неприлично. Пойдем, надо отдохнуть, впереди нас ждет дальняя дорога. Кстати, раз уж ты теперь знаешь о моих чувствах и серьезности намерений по отношению к тебе...» Лорд сделал многозначительную паузу, лукаво прищурив глаза. «Можно я сразу лягу спать в твоей комнате, а?» «Ну, пожалуйста. Обещаю вести себя достойно. Честное слово, уже устал от этих бесконечных блужданий по ночам под руководством сумрака. Засыпаю в своей постели, а просыпаюсь в твоей. Он ведь сегодня снова потащит меня к тебе посреди ночи. Так почему бы сразу не лечь на месте, чтобы не мучить ни его, ни тебя, ни себя?» «Так и быть уговорил». кивнула я, посмеиваясь. «Но не забудь, ты обещал, а то получишь подушкой по макушке, как в прошлый раз». «Это не я, это сумрак, честное слово», подхватив меня на руки, выдал лорд. «Да, хорошо, когда есть на кого свалить, правда?» решила над ним подшутить. «Правда», не стал тот отрицать, тихо рассмеявшись. «Вот же...» Ночь прошла довольно спокойно, если не считать того факта, что Ричард все время притягивал меня к себе за талию, стоило только хоть на немного отодвинуться к краю кровати, словно боялся потерять. Лорд хмурил во сне брови и недовольно поджимал губы при каждой моей попытке отстраниться, напрочь игнорируя право на личное пространство. В конце концов пришлось с этим смириться, чтобы хоть немного выспаться перед дальней дорогой. Правда, если уж быть до конца честной с самой собой, мне нравилось, когда он спал рядом. Нравилось слушать его глубокое и размеренное дыхание, ощущать тепло и неосознанные прикосновения, вдыхать его запах и думать, что так и должно быть, что происходящее между нами естественно и необратимо, поскольку мы любим друг друга. «Вот только что нас ждало впереди!» Почему сердце пронзало ледяной иглой страха каждый раз, когда я думала о нашем путешествии? Получится ли отыскать яйца и вывести из них драконят? Вернемся ли мы обратно? Вопросы роились в голове не хуже растревоженного пчелиного роя, больно сжали неизвестностью. Но даже они отступали рядом с Ричардом, оставляя место для надежды на лучшее, укрепляя веру в то, что все будет хорошо». Утро встретило нас хмурым небом и мелким накрапывающим дождиком. Пронизывающий ветер швырял в окно сорванные листья, раскачивая кроны деревьев так, что тягнулись под резкими порывами. В такую погоду лучше всего лежать в постели и слушать потрескивание поленьев в камине, попивая горячий чай и читая приключенческий роман. А не топать в неизвестном направлении навстречу судьбе. Но именно это мы и собирались делать, несмотря ни на что. Завтрак прошел в довольно шумной обстановке. Дети возбужденно перешептывались, радуясь редкой возможности вырваться из дома. Ричард с переменным успехом пытался успокоить леди Эйми, которая с каждой пройденной минутой переживала все сильнее. Я же спешила скорее закончить есть, поскольку запланировала перед отъездом сделать еще одно, на мой взгляд, очень важное дело. Отдать янтарный кулон Шарин. Пора было освободить Залара. Он и так сделал для меня уже достаточно. Да, я могла бы узнать от него еще много всего интересного, но тащить кулон с собой, зная, что обратно могу не вернуться, не позволяла совесть. «Ты уверена, что действительно этого хочешь?» Оторвавшись от беседы с матерью, спросил мужчина, похоже, зная о моих планах не хуже меня самой. «Да». Уверенно кивнула в ответ. «Он это заслужил!» Не став меня отговаривать, Ричард вернулся к разговору с леди Эмми, и я была ему за это признательна. «Да, лорд прекрасно знал, что сила предка нам может пригодиться в дороге. Впрочем, как знала это и я, но предпочел промолчать, чувствуя мой настрой и понимая, насколько для меня важно сделать задуманное». Выйдя из-за стола, я направилась в свою комнату, собираясь накинуть плащ перед тем, как отправляться на поляну к Дриаде. Но на лестнице дорогу мне перегородил Вул. — Позвольте дать вам один совет, леди Ника. — Как обычно, без предисловий заговорил домовой дух. — Да, конечно, внимательно слушаю. Немного опешив от неожиданности, промолвила я. — Никогда не сомневайтесь в собственных силах. прошелестело в ответ. «И, И тогда, тогда даже просто, то, что, что кажется, кажется невозможным, станет вам по плечу. Поверьте». «Спасибо», — поблагодарила я, задумавшись о том, что мне действительно иногда не хватает веры в себя. И как он об этом узнал? «Всегда, пожалуйста, леди», — улыбнулся дух. «Улыбнулся? Кстати, можете не волноваться за своего питомца». Я, «Я за ним пригляжу!» Сказав это, вул исчез, и тот холод, пробирающий насквозь при каждом появлении духа, постепенно растворился без остатка, давая понять, что поблизости его нет. Похоже, вул не так прост, как мне показалось. Хотя, много ли я знаю о домовых духах? Ничего. Распахнув дверь комнаты, я отыскала взглядом Кошу, который нашел себе пристанище на прикроватном коврике. А ведь я и правда за него волновалась, всерьез раздумывая над тем, стоит ли брать малыша с собой в дорогу или оставить дома. Несмотря на заверения Ричарда о том, что некроманское создание Мориса продержится недолго, Кощеюшка не только не собирался отправляться в мир иной, но даже заметно преобразился, все больше напоминая живое существо неизвестной науке породы. Заллар говорил, что это изменение, скорее всего, произошло благодаря моей целительской энергии, которой он подпитывался наряду с темной, оставшейся от Морриса. Но так ли это было на самом деле, для меня по-прежнему оставалось загадкой. Хотя, может, именно подобным образом и появляются в этом мире магические животные. Вернемся домой, обязательно займусь изучением этого вопроса. Накинув на плечи плащ и погладив на прощание кошу по голове, чего тот издал воркующие звуки, уведомляя о том, что ему приятно, я спустилась вниз и, сделав глубокий вдох, открыла входную дверь, тут же поежившись от резкого порыва ветра. На горизонте уже вовсю светило солнышко, но здесь, похоже, ни погода не собиралась так просто сдавать свои позиции, обосновавшись по полной. Накинув капюшон, я шагнула под дождь, радуясь тому, что на обуви и плаще есть магическая защита от сырости, благодаря которой вещи оставались сухими даже в такую погоду. Под ногами тихонько шуршал гравий, вторен надрывному скрипу деревьев и шелесту капель. Но я даже не обращала на это внимания, сжимая в ладони нагревшийся янтарный кулон.